Глава 47 Столовая моментально заполнилась гвардейцами и охотниками. Оружие некоторых уже было обогрено кровью. Должно быть, стражи замка пытались оказать сопротивление, но долго не выстояли. Нас даже всех вместе взятых было очень мало. На наших магов быстро набросили связывающие чары, и теперь никто из них не мог шевельнуть ни пальцем, ни языком. Я в панике отыскала Эйлу. Проворная девочка протиснулась к выходу, поднырнула под руку воину, пытавшемуся схватить ее за волосы. Промедлю мгновение, обнаружит и меня. «Скорее, скорее!» – прошептала Эйла, и я крепко взяла ее за руку. Мы бросились по коридору к черной лестнице, ведущей в подземелье. Удирающую малолетку никто преследовать не стал, меня же скрывал артефакт невидимости. Нари и Лидия прикрывали наше отступление, но я понимала, что надолго их не хватит. Люди короля могли угрозами или пытками вытащить правду из слуг и уцелевших стражей. Ступени мелькали перед глазами, и я невольно вспомнила, как упала в свой первый день в этом замке. Нога распухла так, что на нее нельзя было наступать. «Эйла, стой!» – задыхаясь, командовала я. «Пойдем аккуратнее. С переломанными ногами мы не пройдем и десятой части туннеля». «Перстень скрывает тебя от простых людей, но маг способен распознать иллюзию», – на ходу объяснила мне Эйла. Как-то раз я залезла в лавку с амулетами, и там уж не хозяин увидел меня сквозь чары. Я надеюсь, гвардейцы еще не добрались до подземелья, иначе нам конец. Мы должны их опередить. И девчонка снова запрыгала через ступеньки, почти не глядя под ноги. Светильники, вмонтированные в шершавые стены, приветливо вспыхивали при нашем появлении. Задерживаться, чтобы покосить их, было нельзя. Сердце сжималось при мысли, что я убегаю, оставив Грэга и наших друзей в опасности. Что я могла сделать против десятков вооруженных воинов? Моя кровь нейтрализует проклятие Корвуса, но она не защитит от меча или пики. В подземелье я на миг растерялась. Куда бежать? Мы с Грегом несколько раз спускались сюда, чтобы проверить, как идут работы по расчистке туннеля. Но в панике я путалась в сторонах света. Тайный ход ведет на север, в сторону Скугинской границы. Вот только где здесь север? Эйла нетерпеливо дернула меня налево. Я стояла, как вкопанная. «Разве сюда? Там ведь винный погреб или старая оружейная?» «Я знаю эти катакомбы, как свои пять пальцев!» Гордо ответила она. «Доверься мне!» «Ладно, времени все равно нет». И снова мы бежали, жадно хватая ртами сырой и холодный воздух подземелья. Света здесь было совсем мало. По стенам прыгали длинные тени, и казалось, будто в каждой нише и за каждым поворотом нас поджидает враг. «Нет, не может быть!» Сюда они еще не успели добраться, — твердила я себе, а сама пыталась лихорадочно сообразить, как же войско Корвуса добралось до нас так быстро. Может, сам король создал портал для гвардейцев и охотников? И те, и другие здесь, а это значит, что Корвусу стало известно не только обо мне, но и о тайном совете. Оливия! Последнее, что отпечаталось у меня в мозгу, была ее холодная улыбка, мелькнувшая посреди хаоса в столовой. До секретной двери оставалось немного, когда что-то увесистое толкнуло меня в бедро, едва не сбив с ног. Я невольно вскрикнула. Это была кошка Мелли, фамильяр Грега. Ее изумрудные глаза ярко горели в полумраке. С белоснежных клыков капала кровь. Я облегченно выдохнула. Пока фамильяр моего графа здесь, Григориан, жив. Мы найдем способ спасти его и остальных. Наконец, последний поворот. Мы с Эйлой вылетели к потайной двери и замерли от ужаса. В свете коптящего факела мы увидели высокую фигуру в черной мантии. Маг простукивал кирпичную кладку, словно знал, что за ней скрывается спасительный ход наружу. Сзади тоже слышался нарастающий шум и грохот топочущих ног. Кошка зарычала и бросилась в темноту. «Прекрасно. А с магом мы что будем делать?» За эти несколько мгновений он сумел найти ключ. В правильной последовательности нажал на край невидимой двери. Магический замок недовольно зашипел, но проход все равно открылся. И тут Мак обернулся и окликнул нас. «Чего вы стоите? Прячьтесь же сюда!» «Найвид, это ты? Слава богу!» Я вскинула руки и увидела, что эффект невидимости исчез. Кольцо Эйлы действовало несколько минут. Потом ему нужно было время на восстановление заряда магии. На краю сознания пронеслась и мысль о том, что мы с Грегом давненько не заряжали мой камень-переводчик. Ничего. Надеюсь, некромант знает, как обращаться с подобными штуками. Эйла Первой бесстрашно нырнула в темное жерло туннеля. Следом забежала я, и Найвид принялся закрывать проход. Звуки погони приближались. Некромант махнул рукой, разом отключая все источники света в подземелье. Мы словно провалились в бархатную, пахнущую землю и плесенью темноту. Чтобы совсем не потерять ориентацию, я прижалась спиной к стене. Эйла на ощупь нашла меня и обхватила руками. — Катя, они ведь не найдут нас? — Нет, — твердо сказала я, хотя у меня самой сердце колотилось, как у перепуганного зайца. Найвид поспешно шептал заклинания, перемежая их ругательствами. — Готово, — доложил он и щелкнул пальцами. В неподвижном воздухе туннеля вспыхнул маленький голубоватый огонек. Мы все придвинулись друг к дружке и пытались отдышаться. Несмотря на прохладу, здесь было душновато. У меня на висках выступил пот, горло подкатил ком тошноты. Наевит покачал головой. «Задерживаться здесь нельзя. Рано или поздно маги Корвуса вычислят нас по следам и вскроют проход. Возьмем все необходимое в сундуках и двинемся вперед, в Скугин». «Как тебе удалось спастись?» — спросила я, взглянув некроманту в глаза. У меня есть татуировка против связывающих чар. С парой тащивших меня вояк я справился. А затем перенесся сюда, чтобы успеть разблокировать дверь к вашему приходу. Спасибо кошке. Она немного задержала погоню. — А моя сестра? — пискнула Эйла. — Мы оставим ее здесь? Наивид вздохнул. Единственный способ взять с собой Мэри — это запечатать ее в кристалл. Но дух, которого связали подобным образом, будет полностью подчинен воле Майга. — Навечно? Спросила я. До тех пор, пока существует кристалл. После его уничтожения душа отправится в вечный эфир или вечную тьму и никогда не вернется на землю. Мэри нужна нам. Она знает все тайные места Лериса. И тюрьму, и королевский дворец, и даже ходы канализации. Без нее мы не сможем найти Грега и остальных и вызволить их. «У нас мало времени», — сказал Найвид. «Надеюсь, эта своенравная убийца не станет упрямиться». Эйла сложила ладошки и шепотом позвала любимую сестру.